Глава 12. Окна гостевой спальни выходили на восток, а закрыть их ставнями никто не озаботился, поэтому Игорь, несмотря на прошедшую в бурных ласках ночь, проснулся очень рано от падавшего сквозь мозаику разноцветной слюды света. Естественно, Таня уже давно не спала, да и вообще неизвестно, покружалась ли эта кукла-неваляшка в сон хотя бы на пару-тройку часов, и не могла подолгу лежать с закрытыми глазами и бодрствовать, Вонючая тюремная яма во владении рой что-то изменила в ней. Надолго, если не навсегда. Подруга вытянулась на постели вниз животом, повернув к Игорю лицо и подперев щечку рукой. Она смотрела на него и улыбалась. «Понравилось вновь на перине-то — спросила искмогиня, как только Егоров открыл глаза. «Мне с тобой нравится». Попаданец придвинулся к подруге, положив руку на ее гладкое бедро. «А уж перья подо мной или сено-солома мне по барабану». Что действительно, так и не возникло желание принять предложение нашей винценосной подруги. «Станешь графом — забудешь про Сена. Если в спальне были слуховые отверстия и кто-то ими пользовался, то ничего, кроме пустых разговоров и стонов страсти, услышать не мог. Все, что не предназначалось для чужих ушей — Напарники говорили почти шепотом. «Скажи уж честно, Тань, тебе самой нравится на мягеньком-то, да?» Игорь, не раскрывая широко рот, зевнул. «А если даже и так?» Подруга придвинулась ближе и потерлась носиком его плечо. «Только говорю сразу, без тебя я сланой, не останусь. Вот если ты...» «Никаких если!» Попаданец изобразил лицом суровость. «Но твое пожелание я постараюсь исполнить». Не только ведь графы спят на перинах, но и герцоги, и короли, и императоры. — Игорь, ты собрался выгнать с трона старика тулви Зачем? — продолжил землянин шутливую утреннюю беседу, постепенно избавляясь от остатков сна. — Старость надо уважать. Пусть Тулви Третий продолжает править Гиратуаном, я не возражаю. Он ведь еще и родственник нашей подруги. Дядя, кажется, троюродный. Нет, мы пойдем другим путем, как тут Ленин. Мы свою империю построим, латную кавалерию галопом по Европам. ну а если не получится, мы всегда тоннелем в Гирфель смоемся. Так, так. Только Гирфель сначала тоже надо еще отвоевать. Помнишь, что Лана насчет этого говорила? Все, я помню. Егоров сел и сказал уже в полный голос. Пора вставать! Наша госпожа вчера пожелала, чтобы мы ее с сыном сопровождали на утренней прогулке сразу после завтрака. Он подмигнул своей искмогине и принялся натягивать подштаники. Еще одно чудовищное создание местных кутюрье. Накануне Латана вернулась поздно и поговорить о чем-то серьезном возможности не представилось. Друзья рассудили, что нет смысла таиться от возможной прослушки, когда на следующий день все спокойно можно будет обсудить в Дворцовом парке. Поэтому и за завтраком Игорь с Таней только слушали рассказы своей венценосной подруги о последних событиях в королевстве и о ходе боевых действий как на юге, так и в Зеинатском пограничье, сами же старались побольше помалкивать. Стараясь, чтобы Лана не заметила его пристального изучения Дина, землянин лишь краем глаза наблюдал за поведением, мимикой и жестами ее сына и окончательно убедился, что слухи о его безумстве — полное вранье. Да, мальчишка не может говорить, но хорошо слышит и, главное, понимает. Попаданец ошибся, приняв поначалу его за глухонемого. У Дина нарушен только речевой аппарат. Реагирует на все адекватно разве что чрезмерно стеснительный робок, как принцу вроде бы не подобает. Но в этом скорее заслуга дядюшки, ограничившего племянника в материнской опеке, а не врожденного увечья. «А без такой большой свиты нам никак нельзя было обойтись», спросил Игорь Латану, имея в виду толпу разодетых придворных, пришедших вслед за герцогиней Пилонской к пруду возле Южной башни. Когда-то это небольшое озерцо использовалось в Ливорском замке как естественная емкость для водных запасов крепости. Сейчас же это было одно из самых востребованных мест отдыха, где имелась возможность релаксировать, сидя на высоких скамьях вокруг пруда и любуясь плавающими в нем лебедями. «Чем они тебе мешают?» Принцесса бросила взгляд на людей, сохранявших почтительную дистанцию и села с сыном на подушечки, подложенные Диновским нянькой. «Уйди!» — скомандовала она рабу. «А вы рядом!» — пригласила друзей. «Ничего, что мы вот так запросто!» — спросил землянин, но разместился рядом с мальчиком еще до получения от Латаны подтверждающего ответа. «Какие могут у кого-то быть возражения?» — фыркнула принцесса и спросила подругу. «Это вон те молодые дворяне вам вчера дворцовый комплекс показывали, Таня?» Она посмотрела в сторону склонившихся при ее взгляде местных чекистов, выбравших себе место на противоположном краю озерца в компании трех дам бальзаковского возраста. Симпатичные. — Игорь, ты догадался, какую службу королевству они представляют? Надеюсь, то, что я вчера рассказывала за Келью, не сильно отличается от того, что услышали люди баронета Хальмиса? Само собой, немного даже обиделся Егоров. Наша с ними беседа была намного информативнее для меня, чем для них. Только они об этом не догадываются. Зря землянин сравнивал здешних работников тайной службы с майором Чеховым. Они бригадному особисту и в подметке не годились. Само мнение о собственной хитрости у них много, а ума мало. «Расскажи, чем тебя вчера первый министр угощал, что ты так долго не могла от его стола оторваться». Латана поправила на сыне теплую куртку и вручила ему ломать белого хлеба, переданного ей Таней, чтобы тот мог покормить подплывших в предчувствии угощения птиц. Доклад мы составляли, который сегодня утром отправили моему брату. Она посмотрела вслед побежавшему к воде Дину и как-то несолидно для принцессы хихикнула. Все, как ты придумал про мое бегство и последующее искитание, так и написали. Игорь, ты такой выдумщик. Мне кажется, что те удивительные истории, которые ты нам рассказываешь, не сказители какие-то придумали, а ты сам. Признайся, так ведь и есть. Увы, Лана, не я не стану врать. Увязнув в грехах златолюбие и мздоимство, не хочу пред ликами порядка и хаоса предстать и плагиатором. это ты еще кто такие? Вздохнула Таня и чуть подалась вперед, чтоб лучше видеть своего друга за принцессой. Долго объяснять, Таня? Егоров поворошил ногой пожухлую траву возле скамьи. «Если короче, то очень плохие люди. Не такие, конечно, дряни, как те, кто критикует придуманные другими истории, но недалеко от них ушли. Лан, ты что смеешься? Принцесса взмахом руки позвала к себе Дина, заметив, что тот очень быстро раздал хлеб лебедям. «Мне так хорошо с вами обоими», — искренне сказала она. «Никогда еще ни с кем так себя не чувствовала. Даже Фемила и Камалия. Они другие». «Я, Игорь Таня, я не хочу с вами расставаться». «Да мы вроде не собираемся пока никуда». Попаданец помог подбежавшему мальчишке забраться на подушку. «Ждем, когда ты дашь команду на убытие из столицы, которую, кстати, мы из прекрасной искмогини Молдс так еще и не осмотрели толком. И бежим-то мы отсюда. Вместе?» «Ты знаешь, про что я говорю?» Она обхватила сына за узкие плечики знаю подтвердил егоров но к этой теме мы еще вернемся позже когда сделаем все что намечено моя магическая арка позволит нам и дальше видеться часто если ты конечно того пожелаешь так когда мы из столицы планируем исчезнуть и с фербой ну дочерью славного интенданта когда можно будет вопрос закрыть на загородную прокулку в килонский лес мы выедем послезавтра Десяток гвардейцев мне в эскорт Закелий все же навязал. Отказываться было бы слишком подозрительно. Но магов среди них нет, так что твое заклинание никто не увидит. Момент скрыться от посторонних глаз? Не сомневаюсь. Найдем. А насчет остального, как твоя сюзаренша уже обо всем позаботилась. Егеря лейтенанта Ерима, щедро вознагражденные, сейчас на пути в Родис... Дворцовая канцелярия с самого утра отправила ректору указания во второй половине дня представить студентку Фербу Брист на аудиенцию к принцессе Ливорской. Места за обеденным столом на сегодня Лану Карасу и искмогини Моллс организованы. Будете сидеть неподалеку от меня. Что еще? Вроде бы ничего не забыла. Ах да, вечером ты примешь участие в заседании совета, как мой советник и секретарь. Никто же не знает, что ты пишешь, корявы. «Таня бы мне не рассказала, я бы об этом не ведала». «Пепел наргала латана Еще нужно достать пепел. Очень. Это возможно или Таня права в столице его не купить?» Внезапная просьба Игоря принцессу удивила, но не сильно. Впрочем, с ответом она задержалась, что-то обдумывая. «Да, она права. Субстанция в город попадает уже под конкретный заказ, но...» «Я спрошу у армии Вара, это верховный жрец храма порядка. Он он был хорошим другом моей матери. Может, у него будет какое-то количество? А тебе так срочно, что ли, надо? В портовых городах с этим намного проще». «Да нет, не срочно», — пожал плечами попаданец. «Но когда я в другой раз там окажусь? Попробуй, если не трудно. Нет, так нет. Подожду другого случая». У Егорова вертелась на языке другая просьба сводить его на экскурсию в закрома королевства. Однако умерил свои аппетиты. Во-первых, как он знал от своей венценосной подруги, вход в подвалы, где хранится государственная казна, имеет только сам король и те, кому он выдал личное разрешение. А уверенности в том, что герцогиня Пилонская входит в этот перечень, у землянина не было. Во-вторых, Латана и сама однажды могла восесть на трон Левора, и ей узнать, что живет на свете такой парень, что может обчистить ее кассу, будет крайне неприятно. В-третьих, хоть деньги Игорю были нужны, добывать он их собирался другим, честным способом. Ну и в-четвертых, поглядев в очередной раз на организацию в этом мире гарнизонной и караульной служб, бывший спецназовец не без некоторого самодовольства решил, что в случае возникновения нужды Он проломится к добыче, как тот носорог. «Я постараюсь добыть тебе магический ингредиент», — Латана обернулась в настоящих в придворных и поморчилась. «Нам надо бы уже идти, но мне бы хотелось, чтобы ты рассказал Дину хотя бы одну из своих удивительных историй. Пожалуйста». Судя по реакции мальчика, принцесса уже успела кое-что поведать своему сыну, он был явно в радостном предвкушении чтобы ему такое рассказать, — подумал землянин. И остановил свой выбор на дюймовочке. Конечно же, эта замечательная сказка Дину очень понравилась. Принц так весело улыбался, что у Игоря даже сердце защемило. В восторге были и подруги, особенно когда Егоров голосом старого деда озвучил брюзжание крота. «Жену ведь кормить надо! А жены знаешь, сколько много едят?» Он даже испугался, что Лана от смеха соскользнет с подушки на землю, Да и Таню знатно скрутила. «Так вот почему ты еще на Тане не женился?» — вытирая слезы, догадалась герцогиня Пилонская. Поднявшись со скамьи, троицы, друзей и мальчик направились гулять по аллеям дворцового парка. Дину после рассказанной сказки явно не хотелось никуда отходить от интересного дядечки. Принц даже удостоил Лена Кароса чести взять себя за руку, свободную от материнского пожимания, Подружный выдох, видевший это придворной комарильи. У меня такое чувство, что они меня готовы сожрать, грубовато выразился попаданец. Это да, согласилась Латана. Проживи мы здесь чуть подольше, меня бы завалили доносами на тебя. Только уверяю, от них пострадали бы сами доносчики. Игорь, Таня, вы вечером в город не ходите. Завтра днем мы вместе прогуляемся. «Я сама вам покажу столицу». Перед обедом попаданца ждала серьезное испытание его психики. Подруги приготовили ему сюрприз, а чтобы он заранее о нем не догадался, Искмагиня тайком передала королевским портным запасной комплект походной одежды Егорова. Местные мастера-умельцы мерку сняли хорошо, но пошили такой костюм, что любой клоун на земле бы позавидовал. Или даже сам стилист и визажист Сергей Зверев — «Да вы что, с ума сошли, что ли, обе? Чтоб я в этом ходил?» Выплеснув эмоции, Игорь вспомнил, что он с подругами сейчас находится в кабинете принцессы и резко понизил голос до шепота. «Даже и не подумаю». «Игорь!» — в один голос с упреком воскликнули Латана и «Все, это не обсуждается!» — нахмурился он. «Напомнить, кто из нас командир?» Конечно, молодые женщины хотели как лучше, и, разумеется, они расстроились его реакции и немного даже обиделись но их спаситель был неумолим и непреклонен. Подругам пришлось уступить, очередная порция их переглядываний Игоря не интересовала. Торжественный обед землянины не впечатлил. Застолье было хоть и гораздо внушительнее и богаче того, что устроил в честь латаны граф Йоши Вянтерский, но намного скучнее никаких тебе скоморохов или гимнастов, ни веселого перерыва на увлекательную казнь. Да и за столом, на взгляд попаданца, гости вели себя намного скучнее. Егоров не мог себе развлечь забавными персонажами и ситуациями. Разговоры в основном были о войнах, не только о тех, что сейчас вело королевство, но и развернувшихся в других краях континента. Заметив интерес советника принцессы к их беседе про недавнее поражение войска короля Тарнея от имперского корпуса, два престарелых генерала наверняка из тех, кто воевал в обозах, Игорь таких на раз-два вычислял, намеренно стали говорить громче, давая советы о правильной стратегии и тактике, отсутствующим за столом королю Гетеру и императору Тулвию Третьему. Таня, оказавшись в столь благородном обществе так близко к самым важным особам королевства, сильно тушевалась. Одно дело общаться на коротке с Ланой — порой забывая, с кем ты находишься рядом, и совсем другое, когда видишь перед собой высших вельмож королевства во всем их великолепии. Это другое ее все было, как говорится, по барабану. Плевать он хотел на разных напыщенных болванов, как и на их жен или дочерей, с жадным любопытством рассматривающих советника принцессы, И гадающих, каким же достоинством Ланкара смог так обаять страшную крольчиху, что та его всюду за собой таскает. И почетное место за столом для него потребовала. И к участию в совете привлекла. Обед продлился часа два, не меньше. И когда герцогиня Пилонская поднялась из-за стола, ее советник и компаньонка испытали огромное облегчение. Перед дверями в апартаменты принцессу ждал чиновник дворцовой канцелярии, немолодой, но прыщавый, словно юнец в пору полового созревания, мужчина в ярко-красном сюртуке. — Госпожа, — низко поклонился он, — во дворец прибыла вызванная вами на аудиенцию персона. — Что прикажете с ней делать? — Выпороть, — ответила Лана, останавливаясь на пороге. — Хотя нет, проводи ее ко мне в кабинет. Когда принцесса с друзьями оказалась в своей рабочей комнате, Егоров с облегчением развязал пару шнурков у ворота куртки. «Шутки у тебя, конечно». Он без разрешения сел на угловой диван. А я и не шутила, пожала плечами Латана. Просто не сразу поняла, о ком речь. Отвлеклась на разговор с Таней. Думала, что какой-то денежный простолюдин сам ко мне на беседу напрашивается. Благородные действуют не через канцелярию, а через советников или сановников. «Но я ведь вовремя про твою Фербу вспомнила. Таня, ты чего на ногах?» Дочь Бриста оказалась девушкой в теле, круглолицая в папку и курносенькая. До того, как судьба послала Игорю счастье знакомства с Таней и именно таких девушек он и предпочитал. Ферба вошла в кабинет герцогини Пилонской, дрожа как осиновый лист, и сразу же с порога опустилась на колено. «Встань, милая девушка!» Ласково улыбнулась ей принцесса. «Подойди. Садись сюда, на кресло передо мной». Латане пришлось еще раз повторить свои распоряжения, чуть добавив в голос металла. Когда растерянная и испуганная студентка села на указанное место, принцесса попросила рассказать ее об успехах в учебе. Та, заикаясь и смущаясь, поведала обо всех своих достижениях и провалах, наверняка ничего не утаивая, все можно было проверить через ректорат. Только с законами империи у меня пока не очень хорошо. Но я обязательно перездам, госпожа принцесса. И я верю». Алана поднялась и заставила девушку оставаться на месте. Подошла к ней и положила руку на плечо. «Обязательно все выучишь. Ты так похожа на своего отца, славного интенданта майора Бриста Ферба. Он оказал мне и моим друзьям хорошую услугу, и я им довольна. На таких достойных офицерах и держится армия моего доброго брата. Она так слащаво это сказала, что Егоров даже почувствовал во рту вкус меда. И вижу, что ты такая же замечательная. Собственно, я и вызвала ты тебя, чтобы в этом убедиться. Я тобой довольна. Теперь ты можешь идти. Только, только не забудь передать ректору моему наставнику Маальсу, что его ученица помнит все то, чему он ее учил. Передашь? И скажи, что я буду присматривать за твоими успехами в университете и прослежу за дальнейшей судьбой». Из кабинета принцессы Ферба вылетел условно на крыльях. Это было круто. Только и мог сказать о прошедшей аудиенции Игорь. «Дурочка!» — скривилась Таня. «Постылая, как ее папашка», — согласилась с оценкой подруги Латана. «Не надо так про майора», — попросил принцессу Егоров. Он мне целый Ридор вручил. Я ж тебе показывал. Прогулка по городу, состоявшаяся на следующий день, особых впечатлений на землянина не произвела, хотя Латана постаралась показать своим друзьям все достопримечательности столицы. От дворцовой и ратушной площадей до мест казни и живого рынка, где Игорь впервые увидел, как наряду со скотом продают и людей. Оптом и в розницу. Перемещаться пришлось в сопровождении двух десятков гвардейских кавалеристов, разгонявших толпы на площадях и прохожих на улице. А когда Тане захотелось отведать сладостей в трактире кондитерской, то солдаты выгнали оттуда всех посетителей. В общем, экскурсия получилась хоть и познавательная, но скучная для Егорова. Подругам и Дину все очень понравилось — Особенно рассказанная Леном Карасом за поеданием медовых булочек и пирожков с вишней, история про белоснежку и семь гномов. Игорь, наоборот, в тот момент почувствовал опасность, что принцесса может изменить своим олькованным пристрастием к покорным юношам. Так странно она на него иногда смотрела. «Завтра надо будет как-нибудь незаметно прихватить с собой в дорогу припасов». В темном сумраке глаза, лежавшие с ним а рядом в постели любимые женщины, казались больше обычного. Надеюсь, гвардейцы не забудут, что принцессу с сыном и ее спутников во время прогулки надо кормить. Да ладно, фигня, шепнул Игорь, погладив Таню по волосам. Мы же сразу перейдем туда, откуда начинали свой путь. До вентера там рукой подать. Так я-то с Дином и в него не поеду. «Нет, я, конечно, перебьюсь без еды. А чем мальчика кормить?» «Через сколько мы встретимся?» «А, тогда да», — понял подруга Егоров. «Придумаем что-нибудь. Ты чего так радуешься-то? На войну ведь едем, по сути». «Я не радуюсь. Просто я счастлива. Счастлива быть с тобой. Даже страшно подумать, что мы могли бы не встретиться». Игорь закрыл глаза. Что он мог сказать?